Глава 16. Конец. Когда нам с Эрнестом пришла пора отправляться в Вашингтон, папа отказался ехать, так увлекло его изучение жизни пролетариата. Наши трущобы представлялись ему огромной лабораторией, и он с головой ушёл в исследование, которым, оказалось, не предвиделось конца. Он нашёл себе друзей среди простых рабочих и был вхож во многие дома от Да и сам охотно брался за случайную работу, поскольку она служила ему забавой и расширяла круг его наблюдений, и в эти дни возвращался домой особенно оживлённый, с целым ворохом записей и смешных рассказов. Это был учёный в подлинном смысле слова. Папины трудовые подвиги были чистейшим любительством, так как заработка Эрнеста хватало на всю нашу небольшую семью. Но невозможно было отговорить его от этой увлекательной игры, которая, кстати сказать, была игрой со многими переодеваниями, смотря по тому, за какую работу он брался. Никогда не забуду, как он явился домой, нагруженный лотком с богатейшим ассортиментом помощи, шнурков для ботинок, или же как в бакалейной лавке, куда я зашла за покупками, он предстал передо мной в роли приказчика, отпускавшего товар. После этого я уже не удивлялась, когда он целую неделю заменял буфетчика в соседней пивной. Он работал ночным сторожем, продавал сладка картошку, наклеивал ярлыки на консервном складе, был на посылках при картонажной фабрике, носил воду рабочим, прокладывавшим трамвайную линию, и даже записался в союз судомоев незадолго до его роспуска. Очевидно, костюм епископа произвёл на папу неотразимое впечатление, потому что он приобрел себе точно такую же рубашку подёнчика и комбинезон, перехваченный у пояса ремешком. Но одному обычаю папа всё же остался верен. Он всегда переодевался к обеду, или, как это у нас теперь называлось, к ужину. С Эрнестом я нашла бы счастье повсюду, и то, что папа радовался изменению наших жизненных обстоятельств, довершало моё счастье. «Я ещё мальчишкой был ужасно любопытен», — говорю он. Всё мне хотелось знать, от чего да почему. Недаром я стал физиком. И до сих пор во мне живёт это неугомонное любопытство. А ведь в любопытстве-то главная прелесть жизни. Иногда он отваживался на вылазке в ту часть города, где находились театры и дорогие магазины. Здесь он продавал газеты, бегал с поручениями, как рассыльный, отворял дверцы экипажей. И вот однажды, захлопнув дверцы отъезжавшей кареты, он увидел в ней мистера Уиксона. Папа с наслаждением описал нам эту сцену. Уиксон выторщил на меня глаза и только и сказал «Какого чёрта?» «Представляете, какого чёрта?» Покраснел до ушей и так растерялся, что забыл сунуть мне чаевые. Но, по-видимому, тут же опомнился, потому что, как только его карета отъехала шагов на пятьдесят, смотрю, опять ко мне заворачивает. Уиксон выснулся в окошко. «Послушайте, профессор!» — крикнул он. «Это, знаете ли, уж слишком. Не могу ли я что-нибудь для вас сделать?» «Я захлопнул дверцу вашей кареты», — сказал я. «С вас полагается десять центов». «Бросьте дурака валять. Я в самом деле хотел бы вам помочь». Он сказал это вполне серьёзно. Очевидно, в нём заговорила его атрофированная совесть. «Я сделал вид, что размышляю». «Пожалуй, вы могли бы вернуть мне мой дом», — предложил я а заодно и серские акции. Папа остановился. «Ну и что же он?» — не вытерпела я. «Что он тебе сказал?» «Что он мог сказать?» «Ничего, разумеется. Зато я сказал ему. Ну, Уиксон, как ваше драгоценное?» Он как-то странно посмотрел на меня, а я повторил. «Хорошо вы себя чувствуете?» Тут он приказал кучуруг гнать, всю прыть и уехал, ругаясь, на чем свет стоит и мои десять центов не отдал мне, какой ж там дом и акции. Так что, видишь, дорогая, карьера уличного попрошайки чревата немалыми разочарованиями. Так папа и остался жить в нашей квартире на Пелл-стрит, когда мы с Эрнестом переехали в Вашингтон. Старая жизнь кончилась, и, как вскоре выяснилось, кончилась бесповоротно. Вопреки нашим ожиданиям, никто не помешал социалистам занять свои места в Конгрессе. Всё сошло благополучно. Я подсмеивалась над Эрнестом, которому даже и это благополучие внушало опасения. Наши товарищи-социалисты были преисполнены надежд. Они верили в свои силы и в предстоявшее им дело. Несколько депутатов от фермерской партии примкнули к нам, и мы выработали общую программу действий. Во всём этом Эрнест принимал самое деятельное участие и только «нет-нет», да и повторит, как будто не кстати, свою излюбленную фразу — Когда в воздухе запахнет порохом, помните, что химические соединения лучше механических, они не надёжнее. Началось с затруднений у фермерской партии, которая в результате последних выборов завоевала руководящие посты в 12 штатах. Представители её не допустили к исполнению своих обязанностей. Отставленные администраторы просто-напросто отказались сдавать дела. Они обжаловали выборы, и пошла обычная волокита. Фермерская партия была бессильна что-либо сделать. Последней инстанцией был суд, а в суде командовали её враги. Положение было критическое. Стоило нашим обманутым союзникам забить тревогу, как в стране начался бы переполох, и на всех наших завоеваниях можно было бы поставить крест. И мы, социалисты, сдерживали их изо всех сил. Эрнест сутками не ложился. Руководители фермерской партии видели опасность и были всецело с нами но ничто не помогло. Олигархии нужны были беспорядки, и она прибегла к услугам провокаторов. Теперь можно считать установленным, что так называемое «крестьянское восстание» было грандиозной провокацией. Востание вспыхнуло в 12 штатах, и власть там захватили экспорпиированные фермеры. Разумеется, это было противозаконно, и правительство двинуло на мятежников войска. Повсюду шнуряли провокаторы, вызывая народные эксцессы. Агенты железной пяты скрывались под маской фермеров, ремесленников и сельскохозяйственных рабочих. В столице Калифорнии, Сакраменто, фермерской партии удалось сохранить порядок. И вот тысячи тайных агентов были направлены в этот город. Шатаясь по улицам толпами, они полили в окна и грабили магазины и фабрики, втягивая в свои бесчинства городскую чернь, которую усиленно спаивали. Когда же всё было подготовлено, в город нагрянули правительственные войска, вернее, войска железной пяты, и началась кровавая расправа. На улицах сакраменто и в домах было перебито 11 тысяч жителей. Власть в штате захватило федеральное правительство, и судьба Калифорнии была решена. То же самое повторилось в каждом из 20 штатов, отдавших голоса фермерской партии всюду свирепствовало насилие, и кровь лилась рекой. Сначала тайными агентами и чёрными сотнями провоцировались беспорядки, а затем появлялись войска. По всей сельской Америке буйствовали и бесчинствовали толпы громил. Над горящими городами и сёлами, над усадьбами и амбарами день и ночь стояли столбы дыма. В ход пошёл и динамит. Какие-то неизвестные взрывали железнодорожные туннели и мосты и пускали под откос поезда. Фермеров вешали и расстреливали без числа. Народ восставал против своих мучителей, и множество офицеров и плутократов пало жертвой террористических актов. Злобы и ненависть владели людьми. Солдаты расправлялись с фермерами, словно с враждебными индийскими племенами. И недаром в штате Орегон 2800 солдат были уничтожены взрывами страшной силы, следовавшими один за другим. Многие погибали в железнодорожных катастрофах. Солдаты в не меньшей мере, чем фермеры, дрались за свою жизнь. Что касается Национальной гвардии, то был привезён в действие закон 1903 года, и рабочие одного штата должны были под страхом смерти стрелять в рабочих другого штата, своих товарищей. Закон этот на первых порах вызвал сопротивление. Немало офицеров Национальной гвардии было убито из-за угла, немало рядовых подверглось расстрелу по приговору военно-полевых судов. То, что в своё время предсказывал Эрнест, нашло разительное подтверждение в судьбе мистеров Асмонсона и Коулта. И оба они были призваны в Национальную гвардию и направлены с карательным отрядом из Калифорнии в штат Миссури мистер Асмундсен и мистер Коулт, отказались выполнить распоряжение командования. Расправа с ними была короткая. Военно-полевой суд приговорил смельчаков к расстрелу, и приговор был приведён в исполнение солдатами, которые стреляли им в спину. Немало молодых людей бежало от мобилизации в горы. Их объявили вне закона, но особенно не тревожили до тех пор, пока в стране не наступило сравнительное успокоение. Но тут были приняты крутые меры. Правительство обратилось к беглецам с предложением явиться с повинной, для чего был дан трёхмесячный срок. По истечении этого срока в горные округа было направлено до полумиллиона солдат с приказом выловить дезертиров. Расправлялись без суда и следствия, пристреливая людей на месте. Каратели действовали согласно инструкции, по которой все скрывавшиеся в горах считались злостными дезертирами, и всякий был волен в жизни и смерти. Кое-где в защищённых местах отдельные отряды мужественно сопротивлялись, но, в конце концов, их выловили всех до единого и предали смерти. Ещё более внушительный урок был дан населению на примере расправы с Канзасской национальной гвардией. Великое Канзасское восстание вспыхнуло в самом начале военного похода против фермеров. Взбунтовалось 6 тысяч национальных гвардейцев. Частям этим не доверяли, и в виду царившие в них угрюмой озлобленности держали их на лагерном положении. К открытому мятежу они перешли, разумеется, не без провокаторов. В ночь на 22 апреля гвардейцы восстали и перебили своих офицеров, только немногим удалось скрыться. Убийство командного состава, разумеется, не входило в планы «Железной пяты». Агенты на сей раз перестарались. Однако «Железной пяте» и это пошло на пользу. К репрессиям подготовились заранее, а убийство офицеров давало достаточный для них повод. Сорок тысяч солдат внезапно окружили мятежников. Злополучные гвардейцы попали в ловушку. Слишком поздно хватились они, что из их пулемётов вынуты замки, а патроны не подходят к винтовкам. Они выкинули белый флаг, но никто не обратил на это внимания. Враг не знал пощады. Все шесть тысяч человек полегли на месте. Сначала по ним били гранатами шрапнелью, а затем, когда отчаяние подняло их в атаку, косили пулемётным огнём. По словам очевидцев, ни один гвардеец не успел подбежать к неприятельским цепям ближе, чем на полтораста метров. Земля была усеяна трупами. Заключительная атака кавалеристов добила раненых, а тех, кого не прикончила сабля или пуля, растоптали конские копыта. Не успело закончиться усмирение фермеров, как восстали горняки. Это была последняя вспышка борьбы организованного пролетариата. Всего бастовало 750 тысяч углекопов, но силы их были распылены по всей стране. Каждый угольный округ был отцеплен правительственными войсками и с каждым расправлялись в отдельности. Это была первая грандиозная облава на невольников – И Покок стяжал себе на этом деле славу укротителя рабов и вечную ненависть пролетариата. На него неоднократно производились покушения, но, казалось, он был заколдован. Это он ввёл для горняков паспортную систему, наподобие той, какая существовала в царской России. И по его инициативе им было запрещено свободно передвигаться по стране. Социалисты держались крепко, в то время как партия фермеров погибала в огне и крови, А профсоюзы разгонялись, социалисты воздерживались от всяких выступлений и готовились к уходу в подполье. Напрасно наши друзья из фермерской партии взывали к нам. Мы правильно возражали им, что всякое наше вмешательство грозило бы гибелью делу революции. Железное питание, решавшееся сперва выступить против всего пролетариата в целом, теперь, приободрённая лёгкой победой, только мечтало свернуть нам шею. Но мы сохраняли полное самообладание, несмотря на усилия провокаторов, которыми кишели наши ряды. В те времена агенты «Железной пяты действовали неумело, им ещё только предстояло пройти серьёзную школу, и наши боевые группы вылавливали их одного за другим. Это была тягостная, грязная работа, но мы боролись за жизнь и за революцию, и нам приходилось сражаться с врагом его же оружием. Всё же мы придерживались справедливости. Ни один агент «Железной Питы» не был казнён без суда и следствия. Если и случались ошибки, то лишь как исключение. В боевые группы шли самые храбрые, самые энергичные и преданные революции товарищи. Спустя 10 лет на основании сведений, сообщённых ему начальниками боевых групп, Эрнест занялся статистикой. Оказалось, что вступавшие туда мужчины и женщины могли рассчитывать в среднем не больше, чем на пять лет жизни. Это были герои. Принципиальные противники убийства, они шли на убийство, стиснув зубы, считая, что великое дело свободы требует великих жертв. Мы ставили себе тройную задачу. Во-первых, вылавливание подосланных к нам агентов олигархии во-вторых, организацию боевых групп и всего революционного подполья, в-третьих, засылку наших агентов во все организации олигархии, а также в армию и рабочей касты. Они проникали туда под видом секретарей, конторщиков, телеграфистов, надсмотрщиков над рабочими и провокаторов. Это была работа, требовавшая времени и сопряжённая с величайшей опасностью. Все наши усилия зачастую приводили только к неудачам и тяжёлым потерям. Железная пята победила в открытой войне. Но мы объявили ей другую, ещё неведомую, странную и страшную подпольную войну. Мы воевали в потёмках, наугад, слепые со слепыми. Однако в этой борьбе был свой порядок, дисциплина, единодушие. Наши агенты проникали во все организации железной пяты, а в наших организациях гнездились её агенты. Это была война в тёмную, коварная и увёртливая. Обе стороны изощрялись в интригах и конспирации, заговорах и контрзаговорах. А за всем этим постоянной угрозой маячила смерть, жестокая, насильственная смерть. Мужчины и женщины, наши лучшие, любимейшие товарищи, исчезали без следа. Сегодня мы ещё видели друзей в своих рядах, а завтра уже не недосчитывались их и знали, что это навсегда, что они сложили голову в борьбе. Никому нельзя было довериться, ни на кого нельзя было положиться. Человек, который работал рядом с вами, был, возможно, агентом железной пяты. Мы минировали её организации своими агентами, а она своими контрминировала наши организации. И хотя мы не имели права кому-либо довериться или на кого-нибудь положиться, каждый шаг поневоле основывался на доверии. То и дело мы сталкивались с изменой. Были среди нас и слабые люди. Железная пята располагала приманками в виде денег, праздности и удовольствий, которые ждали предателей в чудо-городах. Нашей же единственной наградой было чувство удовлетворения от сознания исполненного долга. В остальном... Воздаянием за верность была вечная опасность, нескончаемые муки и смерть. Повторяю, попадались среди нас и слабые люди. и за слабость мы могли отплатить им только смертью. Необходимость заставляла нас карать предателей. По следам каждого обнаруженного изменника мы немедленно направляли от одного до десяти мстителей. Иногда нам не удавалось привести в исполнение приговор над врагом, как это было, например, с пококами. В наказании предателей мы не имели права на неудачу. Товарищи по нашему решению под видом перебищиков проникали в чудо-города и там приводили приговор в исполнение. В конце концов, мы стали для предателей такой грозой, что безопаснее было верно служить нам, чем изменять. Революция приобрела характер религиозного движения. Мы приносили жертвы на алтарь революции, на алтарь свободы. Нас сжигал её божественный огонь. Мужчины и женщины отдавали жизни великому делу, и новорождённые младенцы посвящались ему, как некогда посвящались Богу. Мы поклонялись человечеству.